Глава 9 История освобождения. Уже в который раз я был благодарен Кальке, а еще сожалел, что не в полном объеме расплатился с ней за добро. Стоило подумать о том, что нам требуется медицинская помощь, как визор тут же подбросил несколько вариантов. Один оказался совсем рядом, по крайней мере, я так предполагал. Я оставил хлюпу, присматривать за шпалой, а сам рванул за подмогой. Даже сутки не миновали с того момента, как дройды разнесли трущобы, но восстанавливали их просто невероятными темпами. Люди вокруг еще копошились, подбирали мелкие части своего хозяйства, однако большая часть домов была уже собрана. А мне снова приходилось маневрировать в узких проходах и крыть благим матом, когда навигатор заводил в очередной тупик. Зато теперь стал понятен подобный выбор функционала, который указывал лишь направление – точную карту здесь не составить. Ну, или придется как минимум раз в месяц ее переделывать, что тоже не совсем удобно. Вот они и нашли универсальный выход. Прошло не менее десяти минут, прежде чем я достиг цели. Светящийся неоном зеленый крест над криво собранным сараем говорил о том, что я на месте. Ни о каком этикете я не думал. Просто ворвался внутрь и принялся сбивчиво объяснять сонному доктору нашу проблему. «Там плохо!» Прямо с порога выдохнул я, указывая пальцем на выход. «Понимаю», — согласился тот. «Мне тоже не сильно нравится этот мир». «Да пёс с ним, с миром! Человеку плохо!» «Но это, естественно, меняет дело», — доктор наградил меня ухмылкой. «Что случилось?» «Крыса отравился. Наверное, не знаю, вы поможете или где?» «Молодой человек, я вам не скорая помощь. Сейчас соберу инструменты и всё посмотрим. Но хочу вас сразу предупредить, мои услуги платные». «У вас есть деньги?» «Конечно, есть!» Не моргнув глазом, соврал я. Честно говоря, в этот момент я думал, что расплачиваться будет сам больной. А судя по тому, что он собирался приобрести у нас крысу, с деньгами у него полный порядок. Короче, разберутся в любом случае, мое дело помощь привести. Впрочем, собирался доктор недолго, если это вообще можно так назвать. Он просто окончательно встал с лежака, подхватился саквояж классического вида и выбрался на улицу. Мимо вновь замелькали кривые косые постройки трущоб. Резкие повороты, иногда на 180 градусов, чтобы обогнуть очередной тупик. И вскоре у уже коснулись болезненные крики и стоны шпалы. «Текс, на что жалуемся?» – интеллигентно поинтересовался доктор. «Живот!» – проревел в ответ больной. «Мы его крысой угостили!» – вкратце обрисовал ситуацию хлюпа. «Очень опрометчиво с вашей стороны!» пробормотал врач и, нацепив на глаза огромные выпуклые очки, внимательно осмотрел шпалу. «Текс, текс, текс». «Ясненько». Его желудок просто не был готов к такой тяжелой пище. «Да мы-то уже поняли. Жаль, слишком поздно», — произнес я. «Вы ему поможете?» «Постараюсь», неопределенно ответил он. «А ну-ка, уважаемый, скажите, а а Вместо «скажите» шпала скрючился в очередном спазме и взревел на всю округу. Но доктор даже глазом не повел. Он тут же воспользовался ситуацией и вставил ему шланг в рот. Нет, не тот, о котором наверняка подумали некоторые порочные мозги. Этот скорее напоминал эндоскоп, который используется в медицине для осмотра человека изнутри. Сноровисто работая руками, врач принялся пропихивать его вглубь шпалы, периодически уговаривая того не прикусывать устройство. Затем он подключил его к другому прибору и на некоторое время замер. Видимо, рассматривал внутренности пациента через визор. А еще через пару секунд второй прибор вдруг загудел, словно пылесос. И я, не без удивления, в самом деле отчетливо услышал, как по трубке что-то полетело. ни себе!» — хлюпо выпучил глаза. «Он его пылесосит, что ли?» «Да я сам в шоке!» — не менее удивленно отреагировал я. «Вы очень близки к истине!» «Но это не совсем верное утверждение». Вежливо поправил нас доктор, все так же сосредоточенно глядя в никуда. «Данное устройство никак не вредит микрофлоре и не является пылесосом. По крайней мере, в том виде, о котором вы подумали. Я извлекаю лишь куски горелого мяса и фрагменты костей. При этом остальное остается нетронутым. Потерпите еще немного, уважаемый. Сейчас все пройдет. Процедура и в самом деле не заняла много времени». Доктор закончил пылесосить желудок Шпалы и сделал тому какой-то укол, после чего наш местный приятель сразу почувствовал себя намного лучше. Он действительно сам расплатился за оказанные услуги, и мы вежливо распрощались с доком. Некоторое время я пребывал под впечатлением от способа, которым излечили нашего нового друга. Да, все события привели к тому, что мы довольно крепко сдружились. В тот день я остался у Шпалы дома, дабы как следует отоспаться в свой законный выходной а хозяин Хибары вместе с Хлюпой отправился смотреть бои. Вечером мы уже втроем продолжили охоту на крыс. Улов не тянул на вчерашний, но его вполне хватило, чтобы мы с Хлюпой покончили со всеми долгами. Наконец-то мы стали по-настоящему свободны. Однако, как говаривал какой-то философ, чьего имени я уже и не вспомню, за любой свободой всегда кроется очередная преграда. С работы нас благополучно рассчитали, но при этом лишили возможности получать питание. И это несмотря на то, что мы за него заплатили вперед. Скандалить выяснять отношения было бессмысленно. Это сулило лишь новую порцию проблем. Но это не мешало нашему счастью. Вот только планам не суждено было воплотиться в реальность, по крайней мере тем, которые мы собирались реализовать в ближайшие дни. Крысы вновь научились отлично прятаться от палыча. За два дня мы облазили все трущобы. Но, вы остались без улова, а главное – средств к существованию». Немного деньжат, конечно, удалось осадить на счетах, ведь сумма долгов не была точной, в отличие ценника на крыс. Вот только этого вряд ли хватало на пропитание. Максимум на неделю. Нужно было срочно что-то делать. И я, наконец, решился. Мы, как всегда, коротали вечеру шпалы. В принципе, сейчас мы уже были вольны построить свой собственный шалаш. Но зачем, если наш долговязый друг совсем не против компании? Казалось, ему это даже нравится. А может, так и было на самом деле. В общем, он был не против, а мы вовсю пользовались его гостеприимством. — В общем, так, мужики, — начал я. — Без понятия, как вам это сказать, а потому не стану ходить кругами. Кажется, я знаю, где находится кладбище дроидов. — Нормально так, — хлюпа, который помогал шпале кроить очередной кусок материала на плазморезе замер. — Никто не знает, а он, значит, вот. — Помнишь девчонку, которая ремонтировала ногу у мазута? — Ну... «Так вот, ее звали Калька». «Да-да, я в курсе, за кого тебя чуть в зону не упекли. Дальше-то что?» «Калька — известная личность», — вставил свое слово Шпала. «Я пару раз за ее заказы брался. Она ведь кладоискатель, так?» «Хочешь сказать, что она смогла отыскать?» «Не знаю. Точнее, не уверен. Она сбросила мне кое-какую информацию. Ну, так, о мире и тварях, что здесь обитают». Короче, вместе с этим ко мне попали занимательные вещи. Я их уже разобрал, просмотрел, и да, кое-что дельное в них имеется. «Так вот, почему за нами до сих пор кардиналы топчутся», — задумчиво пробормотал Шпала. «Опасную игру ты затеял, дружище. По сути, гарантий у нас никаких, а вот на неприятности нарваться можно легко. И тем не менее предлагаю попытаться». «А далеко это...» Все же проявил интерес хлюпа. «Почти на границе с темной стороной». «Опасно!» — еще раз добавил Шпала. «И практически невозможно!» «Согласен, будет нелегко, плюс ко всему нужно как следует подготовиться». «Я даже близко не представляю, как ты собираешься это делать!» Пожал плечами гигант. «Там тебе никто еды не продаст, и с собой ее много не взять. Вода опять же!» «Путь неблизкий, пить по-любому захочется. Нам нужна машина». Ха, ну да, а еще имплантов на пару миллионов, оружие, и как заметил наш долговязый товарищ, еда и вода», — скептически добавил Хлюпа. «А у нас всего 500 денег осталось, и палыч твой совсем мышей не ловит». «Ладно, допустим, все это мы сможем как-то решить, хотя понятия не имею, как». Ты мне вот что скажи, каким образом мы будем готовиться к экспедиции на глазах у кардиналов. до да нас грохнут быстрее, или сортиры чистить отправят, чтобы другим неповадно было». «Он прав», — согласился с доводами приятеля гигант. «К тому же совсем не факт, что Калька смогла обнаружить то, о чем ты думаешь. Но ведь шанс есть». «В казино подняться, и то шанс выше», — ухмыльнулся Хлюпа. и убили, понимаешь? Из-за того, что она нашла, я уверен». — О чём тебе и говорят? Лично я подыхать не хочу. Я, может быть, только жить начал. — Ну и я тоже не стремлюсь. — По тебе и не скажешь, Шпала, ну хоть ты ему скажи. — А что я? Так-то мне идея нравится. — Ещё один. Ума нет, считай, калека. — Калька свой хлеб недаром ела. Задумчиво и немного даже мечтательно произнёс Шпала. «Там в любом случае что-то есть, да и тряпки эти мне уже опостылили, видеть больше не могу, надоело». «Во! Понял?» — я указал пальцем на гиганта. «Человек стремится, хочет вырваться из замкнутого цикла серой повседневности». «И ничего она не серая», — слегка обиженно отозвался тот. «Ты курсов по самореализации, что ли, перечитал?» — ухмыльнулся Хлюпа. «Вообще-то мы здесь о жизни и смерти говорим!» «Разве?» — я удивленно приподнял брови. «А мне казалось, о приключениях...» «Звучит-то как... приключения...» Тяжело вздохнул гигант. «У меня никогда в жизни не было приключений...» «Тебе крыс было мало? Едва коньки не отбросил!» Продолжал противоречить всему услышанному хлюпа. «Что такое коньки? И почему я должен был их куда-то бросить?» «Забей!» — отмахнулся я. «В общем, вы как хотите, а я собираюсь искать это самое кладбище дроидов». «Ну и дурак!» — насупился приятель. «А можно и мне с тобой?» — с огоньком в глазах поинтересовался Шпала. «Конечно!» — кивнул я. «Не побоюсь этого слова. Нужно!» «Если вы вдруг решили, что я вас, дураков, вот так одних от отпущу, это вы зря!» «Ну вот и ладненько», — улыбнулся я. «Эх, жаль, обмыть нечем. Шпал, не знаешь, может, здесь можно самогон какой достать?» «А что это?» «Да нет, здесь ничего такого», — со скорбным видом вместо гиганта ответил Хлюпа. «Я это дело в первый же день пробил. Спирт только паленый, в смысле технический. Сахар здесь взять негде, дрожжевых бактерий тоже нет. Однажды, говорят, как-то попал сюда мужик один с пакетом из СКБ. Так он вмиг чуть ли не олигархом стал». «И что?» «Совсем никаких вариантов кайфа здесь нет?» а -а -а, Так вот вы о чем!» Улыбнулся Шпала, который внимательно прислушивался к нашему трепу. «Здесь можно грезы купить!» «Это еще что за зверь такой?» «Никакой это не зверь! Программа специальная, точнее приложение. Устанавливаешь, платишь и целый час пребываешь в эйфории. Но это опасно, зависимость вызывает». «А если поймают, даже разговаривать не станут. Сразу поедешь сортиры чистить». «Беда!» — выдохнул я. «Тяжело тут у вас с развлечениями?» «Не о том ты думаешь, штопор!» Хлюпа снова включил умника. «Ты нам лучше расскажи, как и на что собираешься машину покупать. Да и вообще, как себе наше приключение представляешь?» «Ничего мы покупать не будем», — С хитрым прищуром выдал я, и оба товарища как-то странно на меня посмотрели. «Мы ее соберем. Здесь есть все необходимое, нужно просто как следует поискать. А в процессе, может, еще что полезное обнаружим. Глядишь, и деньжат поднять. Получится». Как говорится, на словах ты лев толстой, а на деле хрен простой. Это, кстати, про меня. «План казался самым, что ни на есть, удачным». Ведь нам удавалось отыскать столько всего полезного, когда мы ковырялись в кучах мусора, работая на управу. И чего там только не было. Нейронные ускорители, гелевые солнечные панели, всевозможные сервоприводы и прочее-прочее. Я больше половины названий не то, что не запомнил, даже вслух произнести боялся. Кто его знает? Может, после подобных слов дождь пойдет или ураган какой начнется? И вот мы втроем, наконец, добрались до вожделенной горы хлама. Она пик и уходила так высоко, что я боялся даже представить, какие сокровища мы способны в ней обнаружить. Как мы сюда добирались, это тоже целая история. Во-первых, нужно было отыскать ту свалку, что не находится под бдительным контролем управы. Во-вторых, желательно без конкурентов в виде помощников, которые постоянно находятся под охраной дроидов. Ну и, в-третьих, желательно без подобных нам, джентльменов, удачи. Что такое здоровая конкуренция на свалке, я знал не понаслышке. В подобных ситуациях шанс получить в глаз увеличивается в геометрической прогрессии. А нам хотелось тишины. И был еще один очень немаловажный фактор – близость к трущобам. Ведь на голодный желудок много не наработаешь. Однако мы вовсе не идиоты, и слово запасным прекрасно знакомо. Вот на него мы все свои сбережения и потратили. Я так вообще копить не привык и всегда жил одним днем, а потому особо не парился. Хлюпа, конечно же, весь изнылся. Но и на него я особого внимания не обращал, потому как делал он это по любому удобному поводу. Шпала на нашем фоне вообще богач, а потому трехдневный рацион питания оплатил без каких-либо вопросов. Вот так, подготовленными к условиям жизни дикарями, мы отправились покорять мир. И пофигу, что для этого придется рыться в мусоре. Многие великие люди начинали с самых низов. На деле все оказалось куда сложнее. Как выяснилось позднее, точнее, по приходе на кучу, Наши с приложения заблокировали. Да-да, те самые, с помощью которых мы без проблем отделяли зерна от плевел. Теперь требовалось определять полезные предметы по наитию. Допустим, как выглядят некоторые из них, мы помнили. Но ведь нам понадобятся и другие. А что, если мы ненароком пропустим что-то ценное? Ну, просто потому, что не сможем это правильно опознать. Беда. Но я не из тех, кто предается унынию. Первым делом мы обустроили парники для сбора воды. Да, ее запас у нас тоже имелся, но кто знает, как дело пойдет. Подыхать от жажды желания не возникало, как и бросать работу, чтобы сломя голову нестись в город за стаканом живительной влаги. В общем, худо-бедно, с матюгами и руганью мы приступили к работе. Ковырялись долго, потому как вслепую это оказалось не так-то просто. Но удача была на нашей стороне. Оттянув в сторону очередной кусок углеродной ткани, я чуть не запрыгал от радости. Под ней обнаружился раздолбанный дроид — Перед тем, как выбросить его грудой бесполезного хлама, все нужные и наиболее ценные детали с него, естественно, сняли. Однако на спине осталась нетронутой магнитно-импульсная винтовка. И да, это считалось немалой удачей. На поверку она оказалась поврежденной и работать не захотела. Но Шпала заверил меня, что это дело поправимое. После этого настроение снова полезло вверх, и мы продолжили наше изыскание». День сменял, ночь, хотя мы этого даже не замечали. Казалось, солнце вообще отказывается передвигаться по небосводу. Я уже капитально загорел и стал похож на мулата. В моем прошлом мире подобного загара не получить, даже если постоянно находиться под июльским солнцем. Но и припекало оно знатно. Как я и предполагал, воду мы выхлебали гораздо быстрее, чем уничтожили припасы с едой». И даже вечно скептически настроенный Хлюпа, несказанно радовался моим парникам, которые все это время конденсировали нам воду. Он, кстати, не верил в успех всего мероприятия. Кричал, что в сухом грунте воде взяться неоткуда. Отметались даже аргументы, что таким образом ее можно добыть и в пустыне. Наше благосостояние тоже постепенно росло. Слева скопилась неслабая кучка запчастей, из которых я намеревался собрать машину. Честно говоря, я понятия не имел, как это делается. Но хоть какое-то жалкое подобие должно было получиться. Нам суперкара не нужен, лишь бы ехала и поворачивала. Уж какую ни на есть раму мы сообразим. Да, скорее всего, кривую и косую, как и большинство вещей в этом мире, но ее внешний вид меня слабо заботил. Мы уже были готовы приступить к сборке, как вдруг хлюпа уставился на горизонт и испортил нам всем настроение. «Капец, пацаны! Плакали наши приключения!» «Что там опять?» Я отвлекся от запчастей, которые аккуратно раскладывал, намереваясь прикинуть размеры будущего транспорта. «Едет к нам кто-то!» И действительно, вдалеке поднялся неслабый столб пыли, хотя пока было непонятно, это спешат по нашей душе или просто кто-то куда-то едет. Вот только дурное предчувствие чего-то было уверено, скоро у нас образуются неприятности. Не прошло и пяти минут, как я уже мог без труда рассмотреть знакомые колымаги в количестве трех штук а красные пятна кардинальских мундиров четко и ясно давали понять, кто пожаловал к нам на огонек. Интересно, а как они нас нашли? Ведь того, что неотрывно за нами следил, мы мастерские скинули с хвоста. Даже специальную диверсию устроили в виде двух мелких пацанов, которые отвлекли топтуна, и все равно цепные псы закона каким-то неведомым образом смогли нас отыскать. «Почему нарушаем?» Едва первая колымага остановилась, из нее выпрыгнул шустрый представитель власти. «Товарищ начальник, да где мы чего нарушили? Отдыхаем вот на природе, никого не трогаем!» «Ты из меня, идиоты, не делай! Здесь на лицо несанкционированное разграбление государственной собственности! На каторгу захотел!» «Попридержи коней, гиря! Я с ними поговорю!» От последней повозки отделился некий тип. Красного мундира я на нем не обнаружил, однако наглый кардинал тут же захлопнул рот и отошел в сторону. Видимо, этот человек обладал огромной властью, раз уж сам закон прогибался перед ним. А с виду самый обычный мужик, даже имплантов на нем не видно, не говоря уже о бионических протезах. Черные волосы до плеч, строгий костюм, впрочем, пошит из все той же углеродной ткани. Но уж очень колючий взгляд, от которого у меня, вдоль позвоночника сразу мурашки пробежали. «Я так полагаю, штопор — это вы!» Он уставился на гиганта. «Нет, что вы, господин? Я шпала, а штопор — это он!» Без задней мысли вот так по-простецки сдал меня тот. «Вы не против прогуляться?» Господин одарил меня дежурной улыбкой, в которой доброты было не больше, чем у тигра, который выпустил когти в добычу. «Отнюдь! Буду рад составить вам компанию!» — вежливо ответил я. «К тому же сегодня отличная погода!» «Не могу не согласиться!» и снова он натянул на лицо бледную казенную улыбку. Мы не спеша двинулись в обход кучи и молчали, пока не отошли на достаточное расстояние, чтобы нас никто не подслушал. «Я бы рекомендовал вам отказаться от своей затеи», — внезапно произнес он. «Это какой такой?» — я попытался принять максимально непонимающий вид. «Послушайте, мы оба прекрасно понимаем, о чем идет речь». Давайте не будем усложнять и без того не самую простую ситуацию. Я искренне желаю вам успеха, но то, за что вы собираетесь взяться немного, скажем, не ваш уровень. Вы ведь в прошлой жизни были бродягой, не так ли? Откуда вы знаете? Это моя работа — анализировать и делать определенные выводы. Вот вы, например... Не желаете жить в системе, от этого все ваши беды. Даже сейчас не хотите прислушаться к дельному совету. А ведь я вам зла не желаю. Допустим, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Допустим, я даже откажусь от своей затеи. Неужели вы поверите мне на слово? Нет, конечно. Вам придется пройти ряд процедур, которые гарантируют нам вашу лояльность. Это каких, если не секрет? Нет, все довольно просто. Мы очистим ваш модуль памяти, а заодно удалим некие воспоминания. Вы даже ничего не заметите и продолжите жить дальше, словно ничего и не было. А если я откажусь? Это будет прискорбно. Почему вы вообще меня уговариваете? Насколько я понимаю, вашей власти более чем достаточно, чтобы меня заставить. Так и есть, но как бы вам это объяснить? В общем, данная процедура должна быть добровольной. И все же, что если я откажусь? Вы ведь понимаете, что вас не будут искать. Степь довольно обширная и полна опасностей. Так, ладно, хватит делать из меня идиота. Вы ведь хотите получить от меня информацию, которую не смогли считать у Кальки? А вы очень проницательны для бродяги. Да, нам бы хотелось понять, что именно удалось выяснить этой несносной девчонке. Судя по всему, ее данные полностью утрачены. «Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь». «Нет-нет, вы мыслите в верном направлении». «А еще у меня складывается такое ощущение, будто Калька занималась поисками клада не сама по себе». «Браво!» Мужчина вдруг искренне улыбнулся и даже поаплодировал. «Видимо, не стоит вам объяснять, что данные, которые совершенно случайно попали в ваши руки, вам не принадлежат». «Ну, знаете, это тоже спорный вопрос. Я ведь их не украл?» «Господин Штопор». «Вы снова все усложняете». «Нет, что вы!» нагло ухмыльнулся я. «Скорее набиваю себе цену. Раз мы так прекрасно понимаем друг друга... Хорошо. Сколько вы хотите?» «Хм...» Я сделал вид, что задумался и даже остановился. «Может быть, миллион?» «Договорились?» Не моргнув глазом, согласился господин. «Или два!» Тут же поправился я, но на этот раз он промолчал и продолжил внимательно на меня смотреть. «А может, даже десять?» А вы наглец, ухмыльнулся в ответ незнакомец. Я уже начинаю сомневаться, а бродяга ли вы на самом деле? Вы здесь вы правы на сто процентов. Давайте остановимся на пяти миллионах. Поверьте, это очень приличная сумма для нашего мира. Вы сможете открыть бизнес и жить, ни в чем себе не отказывая. Могу даже поспособствовать и замолвить словечко, чтобы вам не вставляли палки в колеса. «Заманчиво». «Но...» «У меня к вам встречное предложение». «Я весь внимание Наймите меня вместо кальки». «Вот так сразу. А почему нет?» «Вам о чем-нибудь говорит слово «репутация».» «Думаете, я не справлюсь?» «А у меня есть повод думать иначе. Испытайте меня». «Господин штопор, у меня не так много свободного времени». «Я понимаю. Но что вы теряете?» К тому же, как я полагаю, у вас все равно нет человека вместо нее, не так ли? С чего вы взяли? Считаете, что я не в состоянии нанять кого-либо из именитых кладоискателей? Считаю, что среди них вы вряд ли отыщете идиота, который будет рисковать шкурой ради мифического кладбища дроидов. Человек в строгом костюме как-то иначе посмотрел на меня и явно задумался. На лице против его воли отразились сомнения, словно тень пробежала. «Хорошо». «Господин Штопор, пожалуй, я дам вам шанс. Вы меня заинтриговали. Но давайте договоримся сразу. В случае провала вы передадите мне все, что заполучили от кальки, и не будете ничего требовать взамен. Или вы можете взять 5 миллионов здесь и сейчас, и мы разойдемся каждый в свою сторону». «Нет, все-таки в душе я авантюрист», — усмехнулся я и протянул руку, скрепляя сделку. «Надеюсь, вы человек слова». «Не сомневайтесь. Репутация для меня дороже денег. Это потому, что они у вас есть. Жду вас завтра в половине восьмого утра возле управы. Если опоздаете, сочту это провалом. И да, надеюсь, вы тоже хозяин своему слову». Господин ответил на рукопожатие, и его ладонь оказалась на удивление очень крепкой. Он ушел, а я некоторое время смотрел ему вслед. Но как только он скрылся из вида, Я перестал себя контролировать и огласил кругу восторженным воплем, на который тут же прибежали мои друзья.